Прогулка верхом. Бедные люди жили с трудом на маленькое жалование мужа. У них родилось двое детей, и затруднительное положение превратилось в смиренную, тщательно скрываемую, стыдливую нищету благородной семьи, желающей во что бы то ни стало, жить сообразно со своим рангом. Гектор де Гриблен Был воспитан в провинции, в родительском замке, старым аббатом-гувернером. Они были небогаты и жили кое-как, сохраняя приличие. Когда ему минуло двадцать лет, ему стали подыскивать должность, и он поступил песцом на полтора франков в морское министерство. Он споткнулся об этот риф, как все, кто не подготовлен вовремя к суровой борьбе за жизнь как все, кто смотрит на жизнь с облаков и не знает, как нужно изворачиваться и сопротивляться, кто не развил в себе с детства упорства и настойчивой энергии к борьбе за существование, как те, кому с детства не вложили в руку оружие или инструмент. Его первые три года службы в бюро были ужасны. Он разыскал некоторых друзей своей семьи, старых людей, ничего не достигших и очень несчастных, живших в улицах, населенных благородными семьями, в печальных улицах Сен-Жерменского предместья. У него образовался круг знакомых. Эти аристократы по необходимости, чуждые современной жизни, смиренные и гордые, жили в верхних этажах безмолвных зданий. Эти дома сверху донизу были переполнены, но денег было мало как в первом этаже, так и в шестом. Старинные предрассудки, заботы о своем достоинстве, желание удержаться на своей позиции преследовали эти семьи, имевшие блестящих предков и обнищавшие благодаря праздности. Гектор де Гриблен встретил в одной из этих семей благородную и бедную, как он сам, девушку, и женился на ней. Четыре года у них родилось двое детей. Потом прошло еще четыре года, в течение которых эта семья, преследуемая нуждой, не знала других развлечений, кроме прогулок в Елисейских полях по воскресеньям и нескольких вечеров, проводимых в театре раз или два раза за зиму, благодаря даровым билетам, предложенным каким-нибудь коллегой. Но вот весной начальник Гектора поручил ему особую работу, за которую последний получил вознаграждение в триста франков сверхжалования. Принеся эти деньги, он сказал жене, «Моя милая Генриетта, мы теперь можем доставить себе какое-нибудь удовольствие, например, прогулку с детьми». После долгих обсуждений было решено, что они поедут завтракать в деревья. Право, ведь это исключительный случай сказал гектор мы найдем экипаж для тебя детей и няньки а я возьму себе лошадь из манежа это будет полезно для моего здоровья в течение целой недели разговоры шли исключительно о предстоящей прогулке каждый вечер возвращаясь из бюро гектор сажал своего старшего сына на колени и раскачивая его говорил вот как поскачет твой папа В будущее воскресенье. Мальчик каждый день садился верхом на стул и стучал им, передвигаясь по комнате, крича «Это папа на лошадке!» Даже нянька смотрела на барина восхищенным взглядом, думая о том, как он будет сопровождать экипаж. Во время обеда она выслушивала его рассказы о верховой езде и о его подвигах, которые он совершал, когда жил у своего отца. Он прошел хорошую школу и, сев на лошадь, не боялся ничего, совсем ничего. Он говорил своей жене, потирая руки. — Если мне дадут лошадь немножко упрямую, я буду очень доволен. Ты увидишь, как я езжу верхом, и, если хочешь, мы проедем Елисейскими полями, когда будем возвращаться из леса. Мне будет приятно, если мы встретим кого-нибудь из министерства. Этим можно внушить уважение начальству. В назначенный день экипаж и лошадь прибыли одновременно. Гектор сейчас же спустился, чтобы осмотреть лошадь. Он велел пришить штрипки к своим брюкам и помахивал хлыстом, купленным накануне. Он поднимал и ощупывал ноги животного, надавливал пальцами его шею, бока, подколенки, проводил пальцем по кресту, открывал ему рот, осмотрел зубы Объявил его возраст, и, когда вся семья собралась, прочел нечто вроде лекции о лошадях вообще, и, в частности, о своей лошади, которую он находил великолепную. Когда все разместились в экипаже, он осмотрел подпругу седла и, став ногой в стреме, сел на лошадь, которая сейчас же загорцевала и чуть не сбросила своего всадника. Взволнованный Гектор пытался успокоить ее. — Тише, мой друг, тише! Потом, когда лошадь успокоилась, к нему вернулся его опломб, и он спросил, «Готовы — Готовы? Все хором ответили, — Да. Он приказал, — "В Путь! И Кавалькада тронулась. Все взгляды были обращены на него. Он скакал на английский манер, чересчур высоко подпрыгивая. Едва он касался седла, как снова подпрыгивал, словно желая взлететь на воздух. Иногда казалось, что он готов был свалиться на гриву. Он пристально глядел перед собой с искаженным и бледным лицом. Его жена и нянька, держа детей на коленях, беспрестанно повторяли «Смотрите на папу! Смотрите на папу!» Дети, опьяненные движением, радостью и свежим воздухом, звонко кричали. Перепуганная этими возгласами лошадь поскакала галопом. Всадник пытался остановить ее, и его шляпа свалилась на землю. Кучеру пришлось слезть с козел и поднять шляпу. Гектор взял ее и издали крикнул жене, «Пусть дети не кричат во всю горло, а то лошадь понесет меня!» В лесу везине вытащили провизию из корзинок и стали завтракать на траве. Хотя кучер заботился о всех трех лошадях, Гектор ежеминутно вставал, чтобы посмотреть, не нуждается ли в чем-нибудь его лошадь. Он гладил ее по шее и угощал ее хлебом, пирожками и сахаром. Он объявил, это отличная лошадь. Она меня сначала чуть не сбросила, но ты видела, как я быстро справился. Она признала своего господина и будет теперь смирной. Как было решено, возвращались Елисейскими полями. Обширная аллея была переполнена экипажами. По обеим сторонам ее толпа прогуливающихся была так многочисленна, что походила на две длинные черные ленты, развертывающиеся от триумфальной арки до площади Согласия. Солнечный свет заливал толпу, рассыпался блестками на лакированных колясках, настали упряжи на ручках дверец. Безумная жажда движения, Опьянение жизнью, казалось, возбуждали людей, экипажей и животных. Обелиск возвышался вдали в золотом блеске. Лошадь Гектора, как только он проехал под Триумфальной аркой, неожиданно взбунтовалась и быстро побежала среди колес по направлению к конюшням манежа, несмотря на все попытки всадника усмирить ее. Экипаж был теперь уже далеко. Против дворца промышленности лошадь, видя себя на свободе, повернула направо и, направляясь к конюшням, помчалась галопом. Старая женщина в фартуке спокойно проходила по мостовой, пересекая ему путь. Чувствуя себя бессильным удержать лошадь, он стал кричать изо всей силы «Эй, посторонись!». Она, может быть, была глуха, потому что продолжала спокойно идти своей дорогой, До той минуты, когда, столкнувшись с лошадью, мчавшейся с быстротой локомотива, она была отброшена на десять шагов, три раза перекувырнувшись. Раздались крики «Остановите его!» Растерявшийся Гектор цеплялся за гриву, крича «Помогите!» Ужасное сотрясение неожиданно заставило его соскочить с лошади и упасть в объятия городового, бросившегося ему навстречу. В одну секунду возле них собралась бешеная, жестикулирующая, кричащая толпа. Особенно взволнован был какой-то старый господин с длинными седыми усами, украшенный большой круглой медалью. Он повторял, «Черт возьми! Когда не умеют управлять лошадью, не разъезжают по улицам и не убивают людей!» Четверо человек понесли старуху. Она казалась мертвой. У нее было желтое лицо, и запыленный чепчик сбился на бок. «Отнесите эту женщину к аптекарю!» — приказал старый господин и отправился к полицейскому комиссару. Гектор тоже пошел в сопровождении двух городовых. Третий вел его лошадь. За ними следовала толпа. Неожиданно появился экипаж. Жена Гектора выскочила из него, нянька совсем растерялась, и ребятишки пищали. Он сказал им, что сейчас вернется, что опрокинул женщину и что это пустяки. Перепуганная семья уехала. У комиссара объяснения были короткие. Гектор объявил свое имя и фамилию и сказал, что он чиновник морского министерства. Стали дожидаться известия относительно раненый. Городовой, посланный за сведениями, вернулся. Он сказал, что она пришла в себя, но говорит, что испытывает ужасные внутренние страдания. Это была служанка, 65 лет, по имени госпожа Симон. Узнав, что она не умерла, Гектор воспрянул духом и обещал платить за ее лечение. Потом он побежал к аптекарю. Толпа стояла перед дверью. Женщина стонала, полулежа в кресле, с опущенными руками и тупым выражением лица. Два врача продолжали осмотр. Ничего не было сломано, но боялись внутреннего повреждения. Гектор спросил ее, вы очень страдаете? — Да. — В каком месте? — У меня в желудке жжет, как огнем. Врач приблизился. — Это вы, виновник несчастья? — Да. Нужно отправить эту женщину в больницу. Я знаю больницу с платой по шести франков в день. Если хотите, я ее отправлю. Обрадованный Гектор поблагодарил его и вернулся домой, успокоенный. Жена ждала его в слезах, но он успокоил и ее. Это ничего. Эта дама, Симон, чувствует себя уже лучше. Через три дня она выздоровеет совсем. Я ее отправил в больницу. Это пустяки. На следующий день, кончив занятия в своем бюро, он пошел навестить госпожу Симон. Она ела бульон с довольным видом. «Ну, что?» — сказал он. Она ответила, «О, мой бедный барин, никаких перемен. Я чувствую себя совсем подавленной, нет никакого улучшения». Доктор объявил, что нужно подождать, так как может возникнуть осложнение. Он подождал три дня, потом пошел опять. У старухи было свежее лицо и блестящие глаза, но она стала стонать, увидев его. — Я не могу двигаться, мой бедный барин, не могу! Я такой и останусь на всю мою жизнь! Холодная дрожь пробежала по телу Гектора. Он спросил мнение доктора. Тот развел руками, что вы хотите. Я ничего не знаю. Она воет, когда ее хотят поднять. Она не может передвинуться в своем кресле, не испуская раздирающих душу криков. Я должен верить тому, что она говорит. Пока она не будет ходить, я не имею права предполагать лжи с ее стороны. Старуха слушала, сидя неподвижно и лукаво поглядывая на них. Прошло восемь дней. Потом пятнадцать, потом месяц. Госпожа Симон не покидала кресла. Она ела с утра до ночи, жирела, весело разговаривала с другими больными и, казалось, привыкла к неподвижности, словно она заработала себе отдых после пятидесяти лет, когда ей приходилось спускаться и подниматься по лестницам, переворачивать тюфяки, носить уголь с одного этажа на другой, подметать пол веником и щеткой. Растерявшийся Гектор стал приходить каждый день, и всякий раз он находил ее спокойной, и безмятежный. Она объявляла, — Я не могу двигаться, мой бедный барин, я не могу. Каждый вечер госпожа Дагриблен спрашивала в сильной тревоге, — А госпожа Симон? И каждый раз он отвечал, подавленный и с отчаянием. Ничего не изменилось, абсолютно ничего. Рассчитали няньку, так как было слишком трудно выплачивать ей жалование. Стали жить еще экономнее. От трехсот франков прибавки ничего не осталось. Гектор созвал на консилиум четырех знаменитых врачей. Старуха позволила осматривать и ощупывать себя, посматривая на собравшихся хитрым взглядом. — Нужно заставить ее ходить, — сказал один из врачей. Она закричала, — Я не могу, добрые господа, я не могу! Тогда ее схватили, подняли и проволокли несколько шагов, но она вырвалась из рук и упала на пол с такими ужасными криками, что ее должны были посадить на кресло с бесконечными предосторожностями. Врачи вывели осторожное заключение, подтвердив, однако, неспособность к работе. И когда Гектор объявил эту новость своей жене, Она упала на стул бормоча. Лучше нам взять ее к себе. Это нам будет стоить дешевле. Он привскочил. — К себе? О чем ты говоришь? Она ответила, решившись теперь на все, со слезами на глазах. — Что ты хочешь, мой друг? Это не моя вина.